Впечатление такое, что будто под святошенным стреляют. Странно. Не может быть так близко. Алексей в отмер, а Елена ближе к окошку, и видно, что глаза её чёрные и споганны. Что же значит, что Тальберга до сих пор нет? Старший чувствует и оболнение, и поэтому не говорит ни слова, хоть сказать ему и очень хочется. В святошении сомнений в этом никаких быть не может. стреляют 12 вёрст от города не дальше что за штука не колка взялся за шпингалет другой рукой прижал стекло будто хочет выдавить его и вылезти и нос расплющил хочется мне туда поехать узнать в чём дело ну да тебя там не хватало элена говорит в тревоге вот несчастье муж должен был вернуться самое позднее слышите ли самое позднее сегодня в 3 часа дня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 Несмотря на пушки и на всё это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна эта от Елены, которая не может иначе. Это от Анюты, выросшей в доме Турбиных, палыла сняться. И в декабре теперь на столе в матовой колонной вазе голубые гортензии и две мрачных изноенных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к городу коварный враг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 Масло в прозрачной масленке, Сухарница пила в раже И белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить И выпить чайку, Если бы не все эти мрачные обстоятельства. Ах, ах! На чайнике верхом едет Гарусный пёстрый петух, И в блестящем боку самовара Отражаются три изуродованных Турбинских лица И щеки-николки в нём, как у Момуса. В глазах Елены тоска,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 Неужели они оставят нас на произвол судьбы? голос её тосклив. Братья словно по команде поворачивают головы и начинают ульгать. Ничего неизвестно, говорит Никола и обкусывает ломтик. Это я так сказал. Хм, предположительно. Слухи. Нет, не слухи, прямо отвечает Елена. Это не слуха, верно? Сегодня видел Щеглову, и она сказала, что из-под Бородянки вернули два немецких полка. Типуха? Подумай сама, начинает старший. Мысли мои или делы, чтобы немцы подпустили этого прохвоста близко к городу. Подумай, а? Я лично решительно не представляю, как они с ним живутсы хотя бы одну минуту. Полнейший абсурд. Немцы и Петлюра. Сами же они его называют не иначе как бандит. Смешно.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 Слава богу, вот и Сергей радостно сказал старший. Этот Тальберг подтвердил не колка и поддержал их творять. Елена порозовела, встала. Но это оказался вовсе не Тальберг. Три двери прогремели, и глухо на лестнице прозвучал не колкин удивлённый голос. Голос в ответ. За голосами по лестнице стали переваливаться кованные сапоги и приклад. Дверь в переднюю впустила холод. Оперед Алексея и моей Еленой ощутилась высокая широкоплечая фигура в шинели до пят, и в защитных погонах с тремя поручичиями звёздами химическим карандашом. Бошлык к Заиндивелу, а тяжёлая винтовка с коричневым штыком заняла всю переднюю. "Здравствуйте", пропела фигура хриплым тянорм, закитеньавшими пальцами ухватилась за бошлык. "Витя", неколк помог фигуре распутать концы. Капешан в слез, закапюшённым блин офицерской фуражки с потемневшей какардой, и оказалась над громадными плечами голова поручика Виктора Викторовича Мушлаевского. Голова эта была очень красива, странной, печальной и привлекательной красотой, давней, настоящей породы и вырождения.